Глава третья. Классические техники НЛП, меняющие жизнь. В нейролингвистическом программировании существует много различных техник для решения самых разнообразных проблем. Давайте познакомимся с некоторыми из них. Техника изменения убеждений. Мы с вами уже обсуждали тему, что у каждого человека своя индивидуальная карта видения мира, и все наши с вами действия опираются на имеющиеся у нас убеждения. Но именно наши личные убеждения и ограничивают получение необходимых результатов. Например, нам необходимо чего-то добиться. Мы начинаем выбирать способы для достижения поставленной цели, и эти выбранные способы пропускаем через сито своих убеждений. Какие-то способы для себя мы считаем приемлемыми, а какие-то просто невозможными, потому что они не подходят под наши убеждения. Но ведь наши убеждения — вещь чисто субъективная. Порой именно убеждения мешают нам начать жить в этом мире полноценной жизнью. Все наши убеждения сформировались в результате каких-то ситуаций. Но события или ситуации не могут быть хорошими или плохими. Такими их делаем мы, пропуская через свою призму восприятия окружающей действительности. Поэтому, чтобы изменить свои убеждения, переосмыслите сложившуюся ситуацию, соберите о ней положительные факты, а отрицательные тщательно проработайте. Возможно, тогда вы убедитесь, что ваши сложившиеся взгляды неверны. Если вам все же от своих убеждений избавиться сложно, хотя вы поняли, что убеждение у вас ошибочное, замените их другим принципом. Сосредоточьтесь на нем. Начинайте его регулярно повторять, но с ноткой оптимизма. К концу месяца выполнения этого упражнения ваши убеждения изменятся. Техника якорения. Вы наверняка замечали, что во время повседневных забот, когда вы погружены в рутину обыденности, вдруг неожиданно начинаете испытывать сильный эмоциональный подъем не понимая откуда он вдруг взялся оказывается все очень просто где то недалеко вдруг зазвучала знакомая музыка которая у вас вызывает приятные воспоминания отсюда и появившийся эмоциональный подъем в вашей психике сработал механизм якорения нлп якоря могут вызывать как положительные так и отрицательные эмоции якоря можно устанавливать искусственно Например, наши бабушки, чтобы не забыть про какое-то событие, на платочках завязывали узелки. Сейчас можно увидеть, как некоторые люди на руке рисуют крестик, чтобы о чем-то не забыть. Узелки и крестики – это тоже якоря, для того, чтобы вспомнить о нужном событии. Эта техника якорения используется во многих ситуациях. Ее суть заключена в следующем. Какие-то определенные действия, обстоятельства, ситуации, место, образы, музыку, человек всегда соотносит с эмоциональными состояниями, положительными или отрицательными, которые они у него вызывают. Используя этот факт, можно специально научиться вызывать необходимое состояние души не только у себя, но и у других людей. Методика очень проста. Сначала определитесь, какое состояние Какие чувства вы хотите испытать в данный момент? Затем вспомните ситуацию, образ, обстоятельства, при которых вы испытывали эти чувства. Постепенно углубляйтесь в ваши воспоминания. Вспоминайте все приятные детали, и вы почувствуете, как вас охватят те же самые эмоции, которые вы испытывали первый раз в тех ситуациях. Как только вы начнете испытывать нахлынувшие на вас чувства, почешите, погладьте, ущипните какую-то часть вашего тела, например, запястье. Повторяйте это упражнение несколько раз, все время прикасаясь к одному и тому же участку вашего тела. В результате, если вам понадобится вызвать это нужное вам чувство, например, радости, достаточно будет прикоснуться, погладить или ущипнуть эту часть тела который вы сделали привязку нужного вам эмоционального состояния. Вы наложили якорь этого эмоционального состояния. И якорь может быть кинестетическим, то есть необходимое эмоциональное состояние будет вызывать прикосновение. Аудиальным. Якорь будет привязан к слову, голосу, музыке, тону голоса. Визуальным связанным со зрительным образом. Данное упражнение с другим человеком очень похоже и даже проще. Например, вы заинтересованы в установлении близких отношений с молодым человеком, который вам уже давно нравится. Во время встречи с ним направьте вашу беседу так, чтобы он вспомнил какое-то очень радостное для него событие. И когда вы почувствуете, что он испытывает эмоциональный подъем, полностью уйдя в свои воспоминания, прикоснитесь к нему, погладьте по руке, по щеке, наложите якорь. Чем более оригинальным будет ваш якорь, тем лучше. Но после прикосновения сразу скажите что-нибудь не связанное с прикосновением, чтобы он не обратил внимания на ваши действия. При следующих встречах закрепите ваш якорь. Технику якорения можно использовать как в личной жизни, так и в бизнесе для установления дружественных отношений. Триггер-ресурс. В нашей жизни бывают такие ситуации, когда нас переполняют отрицательные эмоции, за которыми могут следовать неадекватные действия. Чтобы не испортить свой имидж, отношения с нужными нам людьми, воспользуйтесь установкой Триггер, триггер в НЛП – это пусковой сигнал, который включает отрицательное психологическое состояние. Например, если у вас не сложились отношения с начальством, вы его побаиваетесь, то у вас может испортиться настроение даже в выходной день, если вы вдруг случайно увидели своего шефа где-то на улице. Это включился триггер. За полученным сигналом следует некомфортное состояние, а за которым может идти ненужное вам действие. Чтобы этого не случилось, надо использовать триггер-ресурс. Триггер-ресурс в НЛП направлен на то, чтобы нейтрализовать эти отрицательные реакции. Как он действует? Например, у вас ожидает неприятная встреча или нежелательное событие. Подумайте, какие слова или действия для вас будут нежелательными или некомфортными. Определите триггер, что вас раздражает или что выводит вас из равновесия. Триггер может быть как внутренним, так и внешним. Заякорите этот сигнал и постарайтесь свою отрицательную реакцию на этот раздражитель поменять на положительную. Техника раппорт. Термин «рапорт» произошел от французского слова. Его значение «связь», «отношение». Отношения между людьми – вещь порой очень сложная. Кто-то располагает к себе сразу, а с кем-то отношения никак не складываются. Как построить необходимое взаимопонимание? Воспользуйтесь техникой «рапорт», которую иногда еще называют техникой отзеркаливания. «Отзеркаливание» Это полное копирование своего собеседника, его поведения, дыхания, слов, жестов, но так, чтобы это не было похоже на пародию. Если вы сможете таким образом подстроиться под своего товарища, полностью скопировав его, то в результате у объекта вашего внимания возникнет бессознательное доверие к вам, а именно доверие и служит основой хороших взаимоотношений. Оно является тем состоянием, когда ваше внушение действительно принимается и выполняется. Как добиться этого эффекта? Отзеркаливание делайте поэтапно. Техника копирования поведения заключается в том, что вы вначале принимаете позу, идентичную позе вашего партнера по общению. Делается это максимально точно. Затем Вам необходимо будет повторять за партнером все его движения. Взмах рукой, наклон головы, положение спины. Сделать это сразу очень сложно. Вначале потренируйтесь, а когда поймете принцип, подстройка у вас будет происходить на автомате. Тренировку начните с тех людей, которые сидят. Их движения незначительны, и они не ведут с вами беседу или с близких вам людей. Подстройка к движению. В начале тренировок выберите объект, который движется впереди вас. Попробуйте идти с ним шаг в шаг. Копирование жестикуляции начните с простых движений. Ваш объект встал, вы тоже встаньте. Он улыбнулся, вы улыбнитесь. Но копирование делайте частично, чтобы оно не смахивало на обезьянничество. Подстройка к дыханию. Отметьте ритм, глубину, частоту дыхания партнера. Но помните, что женщина дышит грудью, а мужчина – животом. И постарайтесь подстроиться к дыханию так, чтобы получилось как у поэта, и их дыхание слилось. Подстройка к голосу. Здесь вовсе не нужно быть парадистом. В самом начале воспользуйтесь правилом «быть внимательным слушателем». Обратите внимание, какой темп, плавность, громкость голоса у вашего собеседника, какие слова он чаще употребляет в речи. Прежде чем начать копировать стиль общения вашего объекта, заранее дома в этом потренируйтесь. Когда вы освоите все эти упражнения отзеркаливания, то можете перейти к следующему шагу идеальной коммуникации, то есть внушения партнеру. Например, вы с партнером сидите в кафе. Он вам что-то оживленно рассказывает. Вы его внимательно слушаете или делаете вид, что слушаете, и отзеркаливаете его поведение. Он берет чашку, вы берете чашку. Он делает глоток, вы делаете глоток. Спустя какое-то время между вами установится невидимая связь, и уже ваш объект начнет повторять и копировать ваши движения. Как только получится такой унисон, ведите своего товарища туда, куда вам необходимо. Можете обратиться к нему с нужной просьбой о чем-то договориться. Если вам необходимо установить рапорт с целой группой, то отзеркаливание можно делать частичное. У одного человека вы копируете движение, у другого — дыхание, у третьего — голос. Если группа очень большая, то определите, кто в ней лидер, и начните с него. Затем попробуйте объединить группу общим состоянием, например, интересом к своей персоне. Используя технику РАПРОД, старайтесь не торопиться. Лучше повисеть в отзеркаливании, внимательно послушать собеседника и покивать в знак согласия головой, чем поторопиться и наломать дров.